Глава 15. Джемовый провал. Небо сегодня утром прямо свинцовое, заметила Бетти. Она стояла у раковины и протирала полотенцем вымытые тарелки. Наверняка скоро начнётся гроза. Подать вам чай в мастерскую? Эстела отрицательно покачала головой. Как бы она ни любила свою подвальную студию, в такую погоду там было слишком уж мрачно. Мне я лучше поработаю в гостиной, ответила Анна. Там светлей. Правильно, мисс. Тогда принесу чай туда. Служанка и начинающий модельер всегда проводили вместе утренние часы. Пока двоеняшки отсыпались после ночного похода по клубам, Бетти убиралась в доме и гладила бельё под тихое щебетание радио, а Эстелла шила. А в этот день ей предстояло доделать несколько нарядов. Работы было не в проварот. К тому же она сильно отставала по срокам. По правде говоря, будни дизайнера оказались не такими восхитительными, как она себе представляла. В последнее время девушке все реже удавалось поработать над новыми эскизами и сделать нечто оригинальное. Практически все её заказы сводились к просьбам вроде: "Мне нужно такое же платье, как было на Магди в Bacon Nails, на пятничной вечеринке, но можно сделать его зелёным". Без творчества дело превратилось в рутину, и это невероятно утомляло. Эстелла тяжело вздохнула и, напомнив себе о перспективах, принялась за работу. Теперь, после выступления Электрочашки, её работы пользовались большим спросом, чем когда-либо прежде. Богатейшая молодёжь Лондона с гордостью носила сшитые ею наряды, и пусть эти люди не могли служить для девушки вдохновением, они давали ей шанс пробиться на самый верх. Устроившись за столом в гостиной, она разложила вокруг себя ткани. Люси тут же свернулась калачиком на соседнем стуле. С момента появления в особняке она стала верной спутницей Стеллы и часто наблюдала, как та шьет, рисует и раскраивает ткань. Из них получался прекрасный рыжий тандем, а во всяком случае в те дни, когда кошка не воровала пуговицы или катушки с нитками, чтобы спрятать их в саду, возможно, у нее был свой взгляд на модные тенденции. Как и всегда, Магда спустилась вниз, когда часы в фое уже пробили час дня. Она была одета в короткие шорты и блузку в тон, сшитую для неё Эстеллой. Плюхнувшись на подушки, она принялась просматривать корреспонденцию, которую Бетти всегда оставляла для двойняшек на журнальном столике. Блондинка выглядела недовольной. Целая армия бухгалтеров, поверенных и юристов вели дела молодых Морсби-Пламов, и всё же время от времени находился какой-нибудь паршивец, который позволял себе посылать деловые бумаги прямо в особняк. И это, судя по всему, доставляло богатой наследнице кучу неудобств. Идиоты, пожаловалась она, размахивая конвертами. Я говорила своему адвокату, что не хочу видеть у себя дома эти ужасные бумажки. Но разве кто-то меня слушает? Она протяжно вздохнула. Придётся снова ему позвонить. Ужасно, посочувствовала ей подруга, не особо вдаваясь в подробности. Она все еще сидела за машинкой и работала над очередным заказом. Не говори. Ну и денек сегодня. Магда театрально закатила глаза. Чудовищная скука. Я думала, Майкл меня развлечет, но он такой зануда. Я звонила ему сразу, как проснулась, и чуть было не уснула снова, выслушивая всякую нудьду, ну про его мысли и заботливый бред обо мне. Я вообще люблю говорить о себе. Но он даже это умудрился превратить в настоящую пытку. Потом я набрала Пинулопи, но ее не было дома. Понятия не имею, куда она могла деться в такую рань. Никаких вечеринок на вечер не планируется. В общем, не день, а сплошная тоска. Она швырнула письма обратно на журнальный столик, а затем надула губки и принялась рассматривать свои длинные аккуратные ногти. Как ты жила до того, как переехала сюда? задумчиво спросила блондинка. Должно быть, с тобой каждый день случалось что-нибудь захватывающее. Ведь правда, Стелла? Ты и так всё знаешь. ответила Эстелла, сосредоточившись на сложном шве. Мы с соседями воровали. Я шила одежду. По сути, я только и занималась тем, что воровала ради того, чтобы продолжать шить одежду. Как это романтично! протянула ей подруга. Хотела бы я тоже быть воровкой. Это такая вольная птица из стенда по кличке Мутная Магда или что-то типа того. Эстелли не стала в очередной раз напоминать, что не считает себя воровкой. К тому уже она жила в полуразрушенном доме в Камдене, а вовсе не в стенде, и у неё никогда не было клички. Но какое всё это имело значение, если Магда уже загорелась новой идеей? Теперь я знаю, как нам сегодня развлечься, сказала Та, внезапно оживившись. Мы пойдём воровать. Эстола отложила шутё и обернулась на блондинку, чьё лицо буквально светилось от радости. Это не так-то просто, нахмурилась она. Разве? Конечно. Этому надо учиться. Магда кивнула, словно это было очевидно. Значит, ты меня научишь? Тебе ведь в своё время кто-то научил, так? Да. Но у тебя нет необходимости воровать, заметила рыжеволосая девушка. Её подруга в замешательстве склонила голову набок. "Я знаю", сказала она, немного помолчав. "Но в этом определённо что-то есть. Мы же так и познакомились, помнишь? Ты воровала ткань в Либерти. И вот теперь ты в нашем мире, а я хочу немного побыть в твоём. Ну давай, не будь занудой." Эстелла прекрасно знала, что упрямая Магда не отступит, пока не получит желаемое. И потом в её просьбе не было ничего такого уж плохого. Питер погряз в репетициях. Небо заволокли грозовые тучи, а однообразные платья настолько надоели, что девушка была только рада ненадолго отвлечься от работы. Хорошо, согласилась она с наигранным энтузиазмом. Блондинка радостно захлопала в ладоши. Отлично. И где я буду оттачивать мастерство? В ближайшем универмаге? Здесь, ответила её подруга, обводя рукой гостиную. Тебе пока рано идти в магазин. Потренируемся тут. Это будет наша классная комната для воровства? рассмеялась Магда, а затем протянула: "Цю-ма". Эстелла с трудом подавила желание закатить глаза. Первым, что украла Эстелла, Была пинта молока. Мальчишки сказали, что с него проще всего начинать. Ранним утром молочники оставляют у дверей заказчиков наполненные бутылки, и всё, что нужно сделать, просто забрать одну из них до того, как это сделает домовладелец. И разве кто-то заподозрит в дурном ребёнка, который идёт утром по улице с бутылкой молока? А между тем им можно утолить не только жажду, но и голод. Такая кража кажется простой и логичной. Ведь это вопрос выживания. Потом можно украсть хлеб или пирог, выставленные на окно охлаждаться. А дальше становится куда проще воровать и другие важные для жизни вещи, вроде денег, одежды и швейных машинок. Вот только Морсби Пламы ни в чём не знали нужды, ни в одежде, ни в деньгах, ни в молоке. И это мешало девушке объяснить подруге главную основу воровства. Сделай все, чтобы не попасться, потому что иначе тебе конец. Еду воровали, чтобы не умереть с голода, одежду, чтобы не замерзнуть, а деньги, чтобы купить то необходимое, что не получается украть. И пусть в воровстве присутствовал некий азарт, это была не игра. Хотя порой даже и Стелла упускала эту тонкую грань. Ни что не дарило ей столько же эмоций, как кража чего-то особенно ценного прямо из-под носа у охранника. Она сбегала в мастерскую за плащом с потайным карманом, который сшила на днях, затаскивая в паберлоги. Затем девушка направилась на кухню и набрала целую охапку вещей: банку с чаем, варенье, всевозможные вазочки, ситечки, столовые приборы и солонку в виде кошки. Вернувшись в гостиную, она расставила всё это на длинном книжном стеллаже, который тянулся вдоль одной из стен, именно так, как когда-то давно её учили воровать Джаспер и Хорас. Итак, начала она, указывая на баночку ежевичного варенья. Это наша цель. Не спускай с неё глаз. Эстелла отошла в другой конец комнаты и медленно побрела вдоль стеллажа. Она снимала с него разные предметы, рассматривала их и аккуратно клала на место. Задержавшись у банки с чаем, она покрутила её в руках, потрясла и вернула на полку, после чего неспешно подошла к подруге. "Ну вот и всё?" улыбнулась, рыжала усая девушка. Магда с удивлением посмотрела туда, где минуту назад стояло варенье. Оно исчезло. Тогда её новая учительница запустила руку в ядро площадка. И извлекла оттуда заветную банку. Но как? Я же все время за тобой следила! Восхищенно воскликнула блондинка. Я тоже так хочу! Давай покажи мне, что делать. Ее подруга поставила варенье на место и повторила свой путь вдоль полок. Во-первых, надо двигаться очень медленно, сказала она, комментируя свои действия. Не задерживайся ни перед чем надолго, просто выбирай. А когда найдёшь то, что хочешь взять, сосредоточь всё своё внимание на чём-нибудь другом. Видишь? Мне нужно варенье. Но я беру с полки чай. Эстелла сняла со стеллажа ту же баночку, что и в прошлый раз. Сделай так, чтобы тебя заметили именно с обманкой. Покрути её немного, почитай состав, а тем временем она слегка повернулась, чтобы показать ученице как левой рукой снимает с полки варенье, пока правой держит чай. При этом девушка практически прижималась к стеллажу плащом. Секунда, и цель исчезла в потайном кармане. Магда залилась высоким пронзительным смехом. Вот это чума! Теперь моя очередь. Эстелла сняла свой волшебный плащ и передала его подруге, которая нетерпеливо вскочила с подушки. Она осторожно прошлась вдоль полок, в точности повторяя движения наставницы. Затем блондинка решительным рывком сняла со стеллажа чай, так, словно искала его всю свою жизнь. "Изучаю этикетку", пробормотала она вслух. А в это время, грациозным движением левой руки, она сняла банку с джемом с нижней полки. "Да ты просто рождена для этого". Похвалила Эстелла с искренним восхищением. Как элегантно. Годы занятий балетом не прошли даром, беззаботно отозвалась Магда. Скука смертная. Даже не думала, что это мне когда-нибудь пригодится. Скажи, куда бы ты отправилась сегодня, если бы хотела что-нибудь украсть? Хм, куда-нибудь, где много людей, ответила Эстелла. В Хертс, например. Летом там всегда полно туристов, и полки ломятся от разных мелочей. К тому же, в таком огромном универмаге изначально готовы к определённому проценту краж. Не то что в маленьком местном магазинчике. "Так до вперёд, в Херц", закричала блондинка. Её подруга нахмурилась. "Я думала, ты хочешь просто посмотреть, как это делается. Но у меня же прекрасно выходит. Было бы глупо не опробовать полученные знания на деле. А я ведь показала тебе только одну, самую простейшую уловку. возразила рыжеволосая девушка. Джаспер с хорасом взяли её на дело лишь после месяца ежедневных тренировок. Увы, в реальном мире нет права на ошибку. Не будь занудой, обиженно конючила Магда. Ну, Стеллер. Эстелла не привыкла к обвинениям в занудстве и потому сдалась. "Младно", кивнула она. "Вперёд, в Хэрц". Но сперва Девушкам пришлось сперядиться. Эстелла подобрала для подруги простое синее платье с двойной подкладкой. Оно было не таким удобным, как плащ, но куда более соответствовало тёплой погоде. Правда, в нём можно было вынести лишь что-то совсем небольшое, к примеру, шоколадный батончик или несколько чайных пакетиков. Чтобы отвлечь внимание от платья, Магда пришлось по максимуму дополнить его аксессуарами. Она надела серебристые сандалии широкополую голубую шляпу, несколько браслетов и массивное ожерелье. Эстель решила одеться в похожей цветовой гамме и выбрала серебристую мини-юбку и полупрозрачную голубую блузку. Удовольство любовавшись собой в зеркале, они отправились на кухню, чтобы выпить чая с парой кусочков торта. Затем блондинка сделала несколько телефонных звонков, и они вышли на улицу, где поймали кэб. Ричард в тот день укотил за город на ягуаре, А ехать на своём миникупере его сестре не пожелала. Когда такси свернуло к величественному зданию универмага, Эстелле показалось, будто она видит его впервые. На фасаде играли ослепительно жёлтые солнечные лучи, вырывающиеся из-за тяжёлых тёмных туч. Они согревали его светло-теракотовый кирпич и играли тенями на многочисленных завитках и пилястрах. Но, ну, конечно, подумала она, когда швейцар поспешил открыть двери к кеба. Ухаживайте за нами получше, а то мы обидимся и ничего не украдём. Правда, Магда временами спускалась здесь столько денег, что могла бы с чистой совестью вынести даже эскалатор. Она вошла в магазин с таким видом, словно её стоило поблагодарить уже за то, что она пересекла его порог. Одно её присутствие автоматически поднимало статус этого места. Запомни, дорогая, прошептала Эстела подруге, когда они вошли в холл и смешались с толпой. Это должно быть что-то плоское, маленькое, недорогое и очень простое. Что-нибудь из мешка или коробки, где пропажа сразу не бросится в глаза. Маленькая и плоская, поняла, кивнула та. Правой отвлекаю, левой беру. Как закончишь, не задерживайся. Но при этом ни в коем случае не беги. Магда нервно хихикнула. Оказавшись в своей стихии, Эстелла ощутила давно забытый азарт. Она с трудом могла вспомнить, когда воровала в последний раз. Уж не потеряла ли она хватку? Девушки углубились в продуктовый отдел, где, как и всегда, бродили огромные группы туристов. Смотри, что будет, сказала Эстелла, подмигнув блондинке. Она сняла шляпу и стала обмахиваться ею, громко простанах. Ужас. Ну и духота. Одно выверенное движение руки и часы мимо проходящего мужчины, испарившись с его запястья, оказались в шляпе. Головной убор тут же вернулся обратно на своё законное место. Рыжеволосая девушка улыбнулась, и её спутница одобрительно расхохоталась. Уверенность. Вот в чём секрет. Объявила Эстель спокойствие и уверенность. Именно в этот момент она заметила своего старого друга охранника с пышными усами, который покачивался в толпе, как волосатая свекла. Обычно, завидев его, девушка сразу же ретировалась, но сегодня обстоятельства требовали от нее других действий. А то иди от меня, пробормотала она подруге, практически не шевеля губами. А затем демонстративно скосила взгляд в сторону охранника. Магда удивленно приподняла бровь. Он меня знает, объяснила Эстелла. И пока я здесь, на тебя он даже не взглянет. Притворись, что мы не знакомы. Давай, сейчас. Иди и сделай то, ради чего мы пришли. Блондинка медленно повернулась на каблуках и побрила куда-то в сторону, а ее подруга направилась прямо к мужчине. Когда он узнал в элегантной молодой леди нарушительницу порядка, его глаза в свирепо сузились. "Кажется, я велел тебе не возвращаться". "Я всего лишь пришла за покупками, сэр", вежливо и очень звонко ответила рыжеволосая девушка. "Почему вы говорите со мной подобным образом? Мамочка, папочка, этот ужасный человек?" Она стала лихорадочно оглядываться по сторонам в поисках воображаемых родителей. Покупатели возмущённо уставились на охранника. Он побогровел и медленно отступил в сторону, не сводя с негодницы глаз. А та медленно попятилась назад и, отойдя на безопасное расстояние, небрежно подошла к Магди. Блондинка с ошарашенным лицом стояла возле витрины с джемом и вареньем. "Я это сделала", прошептала она. "Я это сделала. Представляешь?" Но я не смогла просунуть руку в прорезь подкладки и пришлось оставить джем здесь. Она опустила взгляд, указывая им на передний карман платья, где заметно прорисовывалась выпуклость в форме банки. Вместо того, чтобы взять маленькую плитку шоколада, Магда решила прикормить то, над чем тренировалась, большую, тяжёлую, заметную банку. Так не пойдёт. Тихо сказала Эстела, стараясь не поддаваться панике. Только не Джем, он слишком большой. Еще и на этикетке написано Херретс. Сейчас же избавься от него. Просто поставь на место. На тренированный за годы служба охранник очевидно ощутил страх. Он направился к девушкам, как акула на запах крови. Ой! В глазах блондинки блеснул огонек тревоги. Он идет, он идет! Просто поставь банку на место, медленно и спокойно повторила её подруга, выделяя каждое слово. Успокойся. Пока ты не вынесла джем из магазина, это не считается воровством. Избавься от него, и мы уйдём. Но Магда не избавилась от джема. Вместо этого она бросилась бежать. о наставница по воровству несколько раз повторила ей, что это строго запрещено. Богач карванула к выходу, расталкивая всех на своём пути, выругавшись себе под нос, и стала поспешила вслед за ней. Она сумела нагнать беглянку только в вестибюле, между внутренними и внешними дверями универмага. "Магда, стой!" На лице блондинки читалась лишь одна эмоция страх. Она бросилась к двери, которую как раз распахнул перед кем-то учтивый швейцар в фирменном зелёном костюме. Эстелла планировала задержаться в проходе, чтобы остановить охрану, и выгода для подруги ещё несколько минут, но огромная толпа туристов буквально вынесла её наружу. Магда с каменным лицом стояла перед магазином. Она вытащила джем из кармана платья и сунула его в руку рыжеволосой девушки. Вот, избавись от него, дрожащим голосом попросила она. Магда, я не могу. Но Эстелла не успела договорить. Рядом возник краснолицый мужчина и повалил ее на землю. А она все продолжала сжимать в руке собственность херабца — небольшую банку лаймового джема. На мгновение время как будто бы замерло. Ржаволосая девушка обернулась в сторону подруги, но та уже убегала прочь. на ходу оглядываясь через плечо. Толпа туристов в замешательстве остановилась. На запястьях Эстеллы лежали тяжёлые руки охранника. Она хотела было попробовать вырваться, но поняла, что это бессмысленно. Анна попалась.